Прошло три недели. Мимочка не скучала. Мимочка хорошела и расцветала. День шел за днем по правильно распределенной программе. В семь часов Мимочка и Вава вставали, и в восемь были уже на утренней музыке, где пили воды и гуляли до чая. Потом ванна, потом обед, и еще воды, и еще прогулка. И опять музыка, и опять воды, и опять прогулка. И так до вечера, пока нагулявшиеся, усталые, они ложились и засыпали, как убитые. Доктор Варяжский, приехавший в Железноводск двумя днями раньше их, встретил их очень любезно. Доктор Варяжский рекомендовал им квартиру. Доктор Варяжский нашел им повара. Доктор Варяжский указал им доктора для вавы специалиста по нервным болезням. Доктор Варяжский посоветовал мимочке ездить верхом и сам предложил сопровождать ее в этих прогулках. Маман все это было тем более приятно, что она верила в него как в Бога. А как добросовестно мимочка лечилась? Маман так строго следила за этим, что если у источника нечаянно наливали мимочки немножко больше полустакана, то она заставляла выплеснуть все и наливать снова. — Как можно? Уж лечиться, так лечиться. Воды не шутка. И добросовестное лечение шло мимочке впрок. На щеках ее заиграл румянец, глаза заблистали живее и веселее. Она уже не так легко утомлялась, лучше спала и ела. Со второго же вечера дамы наши показались на музыке где обратили на себя внимание изяществом своих туалетов и манер. Маман нашла водяное общество ужасным. Дамы были все какие-то просвирни или захолустные помещицы, а мужчины и того хуже. Петербургских почти не было, знакомых никого. В первые дни Маман только и раскланивалась, что с Варяжским, да еще с одной старой девой из Петербурга которая уже третье лето привозила сюда брата, не владеющего ногами. Дева чувствовала себя здесь как дома и, вероятно, считала себя лучше всех, потому что относилась ко всем очень свысока. Она знала всех докторов, их жен, их романы, их скандалы, их сплетни. И хотя в глазах маман докторские жены были те же просверни, Тем не менее, она не без интереса наводила на них ларнет, слушая рассказы мадемуазель Косович. Вава чинно и послушно сидела подле маман, но взглядом искала в толпе Вашингтона и Вильгельма Телля и, не найдя их, начинала следить за играми детей, бегавших в полукруге. Мимочка улыбалась доктору Варяжскому, а взглядом искала его «Лома Шьян» мужчину с собакой. Но его не было. Он показался на музыке только недели две спустя по их приезде. Тогда, когда Мимочка перестала уже ждать его и почти забыла о нем. И появился он в обществе самых ужасных дам. Кроме просвирней, докторских жен и всяких провинциалов, на водах были еще актрисы. Тут была почти вся труппа из Киева. В числе актрис была Ленская, очень хорошенькая водевильная актриса, а с ней приехала и ее сестра, не актриса, но уже положительная красавица. Обе сестры были всегда нарядные, ярко одеты, всегда веселы и всегда окружены мужчинами. Всякий, приезжавший в Железноводск, ходил первые дни в их свите. Затем, освоившись и оглядевшись, находил себе других знакомых, и уже едва им кланялся. Но так как с каждым днем все-таки прибывали все новые лица, то они и не оставались без кавалеров. Вот с ними-то и показался он на музыке. Он вел под руку старшую Ленскую, не актрису, которая улыбалась радость необыкновенного, показывая чудные белые зубы. За ними шли младшая Ленская и актриса Морозова, окруженные толпой молодежи. Впереди всех шел Рекс. Господин его был одет уже совсем по-новому, весь в светлом, в шляпе с белым вуалем, но с тем же отпечатком щегольства. Вава громко назвала по имени собаку, что заставило его оглянуться и узнать уже виденных им дам. Но он только мельком взглянул на них и сейчас же принялся нашептывать что-то своей спутнице. Затем вся компания расположилась в полукруге, Как раз против Мимочки, которой это было очень неприятно. Кто же он такой, если он находит удовольствие в таком обществе? В первый раз сестра Ленская показалась Мимочке такой отвратительной. Она красива, да, но как животное. И какие у нее гадкие глаза, влажные, окаймленные коричневой тенью, и руки нехороши и как вульгарно, как пестро одета. И Рекс лежит у ее ног, а она гладит его по голове рукой без перчатки и смеется и сияет с удовольствием, потому что он, очевидно, говорит ей что-то ласковое, любезное и приятное. Мимочка была уязвлена. Она сидела одна под маман и мадмозель Косович, которые вели свой разговор. Вава ушла со своей новой знакомой на гимнастику варяжского не было на музыке не было и знакомого офицера из ее дивизии и она должна была сидеть одна и смотреть на надоевший ей ейбештау и на эту неприличную компанию в этот вечер она вернулась домой очень не в духе ей даже хотелось плакать вероятно она слишком много ходила в этот день или это была реакция к утру впрочем досада стихла Ей даже стало смешно, что она могла так принять к сердцу равнодушие или невнимание совершенно чужого ей человека. Никого ей не нужно. Разве она ищет поклонника? Господи, да если бы она захотела. Да вся дивизия за ней ухаживала бы. Да за ней не одни офицеры ухаживали бы. Разве она не хороша? Во всяком случае, она не хуже этих актрис в пестрых платьях. И что ей до них, до всех? Она приехала сюда лечиться. Ей приятно, что она здесь одна, без Спиридона Ивановича, без Бэби. Она снова чувствует себя барышней, молодым и свободным существом. Она знает, что туалеты ее здесь лучше всех, что она тоже лучше всех. Она читает это во взглядах встречающихся ей мужчин и женщин. И это все, что ей нужно. Она продолжала добросовестно пить воды, Занималась своим туалетом и своей наружностью, и при встречах с ним он переехал в Железноводск. Смотрел на него так, как будто перед нею был фонарный столб. Но, и не обращая на него внимания, она всегда видела, как он одет, и с кем он, и в каком настроении, и как он на нее смотрит. Вава тем временем блаженствовала. Она гуляла одна. Маман не разрешала ей этого, но смотрел на это сквозь пальцы. Утром Вава выходила на музыку вместе с Мимочкой, но чуть подходил к Мимочке доктор Варяжский или офицер из ее дивизии, как Вава исчезала и через минуту была уже где-нибудь в чаще, в глухих тропинках высоко на скале, по которой она карабкалась, как коза. У нее были любимые уголки на каждый час дня. Она знала, откуда лучше всего вид, на закат, где прохладно в полдень, где тепло утром. Вава не боялась ни змей, ни тарантулов, лезла в чащу леса, в бурьян и крапиву и возвращалась домой в изорванных башмаках со сцарапанным лицом и руками, с трепеником и травой в волосах, с клещами и гусеницами на белье и платье. Катя по приказанию маман принималась переодевать и очищать ее. А Вава говорила, смеясь, что ей по сердцу только такие прогулки, которые свидетельствуют о ее общении с природой. Утро Вава проводила большую частью верху Железной горы. Там, не доходя до вершины, была маленькая площадка, заросшая полевыми мальвами и кустами орешника. Вава ложилась на траву или садилась на свой камень и смотрела на Бештау, на синеющие долины, на маленький железноводск, ютящийся под горой, где белели чистенькие домики, блестел золотой крест церкви, где кричали петухи и лаяли собаки. А из кущи зеленых деревьев поднимались звуки оркестра, игравшего вальс в «Невозвратное время». Там кружились и копошились, встречаясь и здороваясь, и оглядывая друг друга, другу, больные, которых Вава уже так знала. Вава смотрела на землю около себя, и ей казалось, что и тут та же суета и музыка. Хор кузнечиков свистал свои вальсы, муравьи сновали суетливо и озабоченно точно доктора с добычей и без добычи, а божьи коровки, жуки, гусеницы, мотыльки и пчелы составляли публику. Вави гораздо веселее было на этой музыке, чем на той. Здесь она ложилась на траву, и ей было так хорошо, так хорошо. Солнце согревало ее бескровное тело, а в душе были мир и радость, которых она не знала дома. Здесь она была у Бога, и она испытывала полное, ничем не отравленное блаженство. Издали она любила мать. Вспоминая ее, она рисовала себе ее в самом симпатичном свете. Деятельная, рассудительная, заботливая, хотя и строгая. И Вава мечтала о том, что придет время, когда они поймут друг друга и сдружатся. И Вава покажет, что и в ней есть же что-нибудь хорошее. Брат женится и уйдет из семьи. Сестра тоже выйдет замуж. Зина говорит, что выйдет не иначе, как затитулованного. Ну что ж, может найтись и титулованный, и Вава останется дома одна с отцом и с матерью. Тогда, вероятно, ей будет легче, и все будет хорошо. А пока ей здесь отлично. Здесь она не чувствует себя ни несчастной, ни одинокой. Солнце ласково греет ее, лес шумит, пчелы жужжат над белой акацией, поникшей под тяжестью своего цвета. Мотыльки кружатся в воздухе. И Ваве так хорошо, так хорошо, что она всем сердцем чувствует, что нету у Бога существа, одинокого, несчастного и забытого. И лежа на траве, она смотрит в небо, а над головой ее орел тихо поднимается вверх, как бы унося на своих широких крыльях ее мечты, надежды и веру в Бога. Маман хоть и смотрела сквозь пальцы на эти одинокие прогулки Вавы, Но, в сущности, они очень тревожили ее. Не говоря уже о змеях и бешеных собаках, мало ли куда она могла забрести, кого встретить. В горах бродили музыканты и нищие, поэтому мамам была отчасти довольна, когда Вава нашла себе друзей и знакомых. И хотя знакомые эти были не из таких, каких бы она выбрала для себя или для мемочки, но же хорошо было и то, что, по крайней мере, Вава теперь не одна. Прежде всего, на гимнастике Вава познакомилась с несколькими детьми, потом с их нянюшками, бонными родителями, и не прошло трех недель, как узы нежнейшей дружбы связывали ее уже с одной барышней, только что окончившей курс институткой, с юнкером, братом этой барышни, с одной гувернанткой, с маленьким московским докторишкой и его женой, И со студентом, гувернером десятилетнего сына актрисы Морозовой. Они составили свой кружок. Вместе гуляли, предпринимали экскурсии в горы и по окрестностям, давали друг другу книги, беседовали, и спорили. Вава была в восхищении от своих новых знакомых. Конечно, это еще не были Вашингтоны, но это были славные, хорошие люди, и так не похожие на ее петербургских знакомых. Они ни над кем не смеялись, ничем не гордились, были строги к себе и снисходительны к другим, не сплетничали, были заняты своим делом. Они не только передумали все то, что она думала, но у них были еще свои мысли и взгляды, новые для нее, и будившие в ней рой новых мыслей. Это так радовало ее. Теперь, чтобы она не услыхала, чтобы не прочла, ей было с кем поделиться впечатлением. Это были чудные люди, и куда лучше ее. Особенно гувернантка ей нравилась. Умная, терпеливая, ровная. Вава не стоило и ее мизинца. О своих домашних, о матери, Вава никогда не говорила со своими новыми знакомыми. Она считала бы низостью жаловаться или интересничать своими огорчениями. Но из отвлеченных рассуждений и из других примеров Она видела, что с их точки зрения она права в том, что ей не нравится строй жизни ее семьи и что ей хочется другого. Но теперь пока надо подчиниться и выждать, а потом устроиться по-своему. И раздумывая о том, как она устроит впоследствии свою жизнь, Вава особенно пленилась одной мечтой. Она нашла свое призвание, придумала себе дело по сердцу. Нашла цель жизни и достижимую, и осуществимую и увлекательную. Так жить, как живет Зина, она не может. Если бы у нее был талант, она жила бы для таланта, но у нее нет никаких талантов. Поэтому она сделает вот что: как только ей мини 25 лет и все увидят, что она осталась старой девой, она попросит, чтобы ей отдали ее деньги. И на эти деньги она откроет дом для подкидышей. Она возьмет к себе всех чужих детей, которых бросают, которых прячут, скрывают. Она возьмет их к себе, и у нее будет много-много детей. Сначала сто, потом двести, потом больше и больше. И всех их она сама будет купать, и вытирать, и одевать, и укладывать спать, потом учить ходить, говорить, читать, думать, любить, прощать. Вава уже видела свои залы, полные детских кроваток, сверкающих ослепительной белизной, и в них детей, маленьких, нежных, беспомощных, милых. Они засыпали, они просыпались и улыбались, и кричали, и плакали, и звали ее «мама», и она любила их всех-всех, одни здоровы, красивы, веселы и дают пищу ее гордости. Другие – жалкие, слабые, увечные, дают пищу ее жалости, ее нежности. И она любит их всех-всех, потом они растут, в них развиваются характеры, они помогают ей воспитывать вновь прибывших маленьких, они трудятся, учатся, развиваются. И вот они – Гракхи и Вильгельму Телли, которых она ждала. И они вступают в жизнь, а она, седая, старая, следит за ними готовая благословить и утешить. Поскорее бы ей минуло 25 пять лет. Дожить можно. Мимочка дожила же. А пока надо подучиться, подготовиться. Главное — исправиться и достигнуть душевного равновесия. С ее характером это трудно. Но что ж такое? Она поработает над собой. А потом само дело даст ей силы. У нее будут помощницы. Она возьмет к себе молодых девушек только хороших молодых девушек, бесприданец, и обставит их настолько хорошо, чтобы они не тяготились своим положением. Потом возьмет старушек, таких, что идут в богадельни, стареньких и простых. Они тоже могут быть нянями. Ей не надо ни гимнастики, ни бон-англичанок. Все будет на самую простую ногу, без затеи и фокусов. А зато потом, потом... И мечты эти так одушевляли Ваву, что она здоровела с каждым днем и писала матери нежные, почтительные письма, и так угождала тетке, что та искренне привязалась к ней и часто говорила Мимочке. Определенно, Жули весьма рассудительная женщина, но ей так не хватает чувствительности. Первое время за Мимочкой поухаживал было доктор Варяжский. Он гулял с ней, сидел с ней на музыке, ездил с ней верхом, Раза три пил чай у них, но скоро это ему наскучило, и мама надоедала ему своей болтовнёй, да и сама Мимочка была так незабавна, неловкая, ненаходчива. Она со своей стороны тоже разочаровалась в докторе, который сначала было ей очень понравился. Мимочка была избалована и изнежена, и привыкла к тому, чтобы все делалось к ее благу и удовольствию. А доктор был ужасно эгоист и думал только о себе. Например, он ездил с ней верхом и ездил все рысью. Ему почему-то это было полезно. А каково ей, бедняжки? И раз она только что выпила свой кумыс, да и корсаж ей был узык, и она терпела такие ужасные мучения, что даже плакала, когда вернулась домой, а маман, растирая ей бока и отсчитывая пятнадцать капель Валерианы, думала... Какие, однако, свиньи эти мужчины!» Про себя маман выражалась вульгарно. «Скачет, скачет для своего удовольствия и не подумает о том, что бедняжка слабого здоровья, а еще доктор». Но еще более вознегодовала маман на доктора Варяжского, когда ей сказали, что он побежден своей соседкой и пациенткой Черешневой. Черешнева была вдова лет 34 четырех, и приехала на воды с няней и шестилетним сыном. Она заняла квартиру рядом с Варяжским. Балконы их были смежны. У нее были хорошенькие туалеты, и вообще она казалась изящной и интересной. Все это маман узнала от мадмазель Косович. Скоро она воочию убедилась в справедливости этих сообщений. Варяжский гулял с Черешневой. Он ездил с ней верхом стрелять орлов. Она стреляла. И к чему это женщине? Он пил чай у нее, играл с ее мальчиком. Словом, они не расставались. Это заставило наших дам очень и очень охладеть к варяжскому. Конечно, мама отнюдь не желала, чтобы он компрометировал ее дочь, как компрометировал Черешневу. Да он и не посмел бы. Мимочка и Черешнева все-таки не одно и то же. Мимочка могла иметь поклонников, но она не могла иметь романа. И допустить ухаживать за собой доктора, человека, которому даешь десять рублей за визит, которого отпускаешь, как прикмахера. Мама удивлялась Черешневой. Уж если бы Мимочка хотела, то, конечно, нашла бы и лучше. Да захоти она только, и за ней будет ухаживать вся дивизия. Да за ней князья будут ухаживать. А доктор, человек, которому даешь деньги за визит, и маман считал его серьезным, почтенным человеком. Слава Богу, ведь не юноша, и сидит целыми днями у черешневой. А сонаж же, в его-то годы, видно, правду говорил о нем доктор Скавронский, когда рассказывал, что Варяжский едет в Феске и с трубочкой в зубах, со свитой из восьми влюбленных в него дам. «Чего-чего тут не наслушаешься, не насмотришься?» И легкомысленное поведение доктора Варяжского настолько охладило к нему Мамана Мимочку, что на этот раз положительно решено было заплатить ему сто, а не полтораста. Мама даже перестала верить в него как в Бога.